Глава 9. Способы и средства. «Ведь тот, кто больше не полезен, забыт и сердцу нелюбесен». Лопе де Вега. Теперь, когда мы знаем все о необходимых качествах, самое время перейти к их практическому применению. «Быть полезным». Этот способ подразумевает создание ценностей для окружающих. Вы должны понимать, что перед тем, как получить что-то извне, неплохо бы вложиться. Утром — стулья, вечером — деньги. Будьте нужным. Стремитесь иметь в наличии широкий арсенал ресурсов, которые вы могли бы предложить своим статусным знакомым. Например, вы работаете в модном журнале, что уже не так уж и плохо. Говорит о том, что вы повысили свою цену от простого смертного до работника глянца. Большинство людей, обладающих статусом, тщеславны. Расскажите им историю о том, как помогли разместить фотографию своей приятельницы в прошлом номере глянца, и вы глазом не успеете моргнуть, как приглашение в поездки, в гости и прочие предметы лухари градом посыплются на вас. Оговорка. Не вздумайте распространять это правило на людей со статусом ниже вашего. В этом случае берите от них на здоровье, ведь это их прерогатива предоставлять вам ценности, чтобы вы соизволили обратить на них свое драгоценное внимание. Надо внушать мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают и разрешить ему то, что не разрешают дома. Например, курить или ездить куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье. Лиля Брик. Найдите в вашем объекте аудитории слабость или дефицит. Как только вы нащупаете дефицит, перед вами встанет выбор способа дальнейшего удержания внимания. Либо удовлетворите потребность, либо шантажируйте жертву. Предположим, вы проявили себя как прекрасный психолог, потрудились на славу, узнали все об их детских фантазиях и нащупали дефицит. Здесь вас поджидает небольшое препятствие. Дефицит выражается в форме потребности. Проблема заключается в том, что, когда заходит речь об удовлетворении потребностей, людям совершенно не важны внутренние ценности объектов их желаний. То есть ваши внутренние ценности. Получается, когда человеком руководит потребность, он рассматривает вас исключительно с практической точки зрения. Впрочем, в этом вы с ним похожи. Он заинтересован в вас лишь для удовлетворения своих дефицитов. Именно в этом проблема. Опасность произвольности выбора, что выберут не вас, а кого-то другого, и опасность заменяемости, то есть вас легко заменить другим. Например, при потребности в признании человеку важно, чтобы его ценили, но не важно кто. Будете ли это вы или кто-то другой, для него не имеет значения. Для многих потребность в любви является вполне себе абстрактной и не имеет конкретного объекта. Обращение к услугам женщин с низкой социальной ответственностью — яркий пример того, как потребность в сексе является способом снятия сексуального напряжения. Но ведь вы не собираетесь отдавать бразды правления. В вашей игре тем, кто смотрит на объект исключительно с точки зрения полезности, являетесь вы. И как только найдется кто-то получше, вы тут же смотаете удочки, и ваш след уже простыл. Поэтому придется хитрить. Вам придется приложить все возможные усилия, чтобы ваш объект, объекты, Впал, впали, в зависимость. Вы должны будете предложить какой-нибудь эксклюзив, чтобы стать для хозяина незаменимым. Если в приложении к эксклюзиву еще и ваша цена будет высока, станете бесценны. Чем сильнее вы необходимы, тем шире ваше поле для маневра. Чем больше они зависят от вас эмоционально, тем сильнее ваше влияние. Никогда не учите ваш объект тому, на чем строится зависимость, и всячески препятствуете его сближению с людьми, обладающими схожими навыками. Это ваш эксклюзив. Вы не можете позволить им удовлетворить его в другом месте. Сделайте так, чтобы они не могли обойтись без вас, окружая себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз. Опра Уинфри. Налаживайте контакты. Большинство используют нетворкинг для построения сети контактов и выстраивания доверительных рабочих отношений. Для вас же это способ повысить свой статус и забраться на самый верх. С помощью нетворкинга вы улучшаете параметр окружения, Поэтому нетворкинг для вас — это способ завоевать доверие окружающих, чтобы, когда вам от них что-то понадобится, а это обязательно случится, ведь неспроста вы тратите на них время, ваша просьба звучала бы не как просьба, а как дружеское одолжение. Придумывайте хитрые способы, чтобы подобраться к вашим объектам. Например, попросите объект о менторстве или об интервью для вашего развивающегося YouTube-канала с тысячей подписчиков. Будьте изобретательны! Занимаясь нетворкингом, не забывайте об упомянутом ранее средстве, а именно вашей полезности для окружающих. Всегда имейте в запасе что-то, чем вы сможете подкупить ваши контакты. Это могут быть билеты на эксклюзивный концерт, знакомство с кем-то важным, упоминание в статье, реклама, прикрытие перед супругом, подарки и так далее. Одна из самых успешных соцальпинисток XX века, Памела Харримен, на званых ужинах развлекала соседей по столу беседами, параллельно выведывая их вкусы и предпочтения, для того, чтобы на следующий день послать им подарок невиданной щедрости. После такого великодушного жеста они автоматически становились её должниками и никак не могли отказать ей, Попроси она их о небольшом дружеском одолжении. Ещё одно правило об окружении — перестаньте общаться с невезучими и несчастными, помогайте только успешным людям и подпитывайтесь их успехом. Не растрачивайте свою энергию на невезучих, иначе они потопят и вас. Если знакомство начинается с комплимента, оно имеет все шансы превратиться в прочную дружбу. Оскар Уайлд. Не скупитесь на комплименты. Сложно найти человека, который не любил бы комплименты или уставал бы их получать. Целуйте вышестоящих во все их четыре щеки. Но не вздумайте стать очевидным и банальным. Не уподобляйтесь тем неопытным альпинистом которые на приемах подбегают ко всем дорого одетым людям, ошибочно принимая дорогую одежду за признак статусности. Эти активные особи успевают познакомиться со всеми гостями, полагая, что, мол, никогда не знаешь, на кого нападёшь. Вы же, вооружившись полученными знаниями, придёте на приём подготовленными, зная всех потенциальных жертв в лицо, по фотографиям, изученным на этапе планирования. Вы не потратите ни минуту на бесполезные разговоры. Вы направитесь прямо к цели и сделаете продуманные комплименты на основе заранее собранной информации. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил. Еврейская пословица. «Говорите о вашем объекте, объектах, аудитории». Ученые установили, что разговор о самих себе для человека более приятен, чем если бы ему заплатили небольшую сумму за то, чтобы он молчал. При разговорах о себе любимом уровень гормона счастья дофамина сравним с приемом наркотиков и занятием сексом. Социологи посчитали, что примерно 40% времени в разговоре мы делимся своим опытом, а в соцсетях и все 80%. Если все так любят говорить о себе, Представляете, какой редкостью является человек, умеющий слушать? И этим человеком будете вы, по крайней мере, до тех пор, пока не заберетесь на Олимп. Тогда уже дадите дофамину жару. Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чтобы их иллюзии были разрушены. Фридрих Ницше. Поощряйте иллюзии и говорите только то, что от вас хотят услышать. Помните, мы говорили про притворство и сказали, что во вранье нет ничего зазорного? Сейчас поймете, почему». Быть кристально честным, даже когда собеседник просит вас быть с ним откровенным, скорее вредно. Дело в том, что в вашей честности всегда есть примесь бессознательного, собственно, так же, как у вашего собеседника. И в момент откровения ваше бессознательное вполне себе может захотеть, например, подавить собеседника, унизить его или еще что-то в этом роде. Представляете, все, над чем вы так скрупулезно трудились, вдруг пойдет на смарку, и все из-за какого-то глупого приступа честности. Запомните, ваши слова отражают лишь... Вашу реальность. У вашего собеседника реальность своя. И эти же самые слова могут быть интерпретированы им совершенно иначе. Поэтому вашей первостепенной задачей является изучение реальности вашего хозяина, объекта, аудитории. И донесение до них той информации, которая соответствует их реальности. Оговорка. Это правило не касается случаев повышения цены эпатажем, когда вы играете от противного и сознательно провоцируете вашу аудиторию или объект. Чтоб замыслом сопутствовал успех, намерения свои должны выскрыть от всех. Жан Рассин Скрывайте ваше намерение. Никогда не демонстрируйте свой интерес к тому, что вас действительно интересует. Вы даже можете целенаправленно запутывать окружающих, отвлекая их и демонстрируя свою заинтересованность в чем-то отличном от вашей истинной цели. Не стоит показывать и свои старания. Делайте вид, что все дается вам с легкостью. Не расфуфыривайтесь в пух и прах. Это только выдаст ваше отчаянное положение. Вместо этого работайте над тем, чтобы притупить бдительность вашей жертвы. Расскажите что-то откровенное или вспомните о какой-либо нелепой истории, которая когда-то произошла с вами. Эти истории совсем не обязательно должны быть правдивыми. Как и все многие другие детали из вашей биографии, они легко могут быть плодом вашего воображения. Даже самые заклятые враги могут объединиться ради общей цели. Отчаянные домохозяйки. Делайте вид, что вы полностью разделяете ценности вашей жертвы, аудитории. Все люди разные, но кое-что их все-таки объединяет. Не концентрируйтесь на различиях. Вы никогда не преуспеете в борьбе с устоявшимся мнением. Лучше попробуйте для начала найти схожие взгляды, а потом потихоньку приступайте к вашим манипуляциям. Оговорка. Если вы успели обрести авторитет в глазах вашей жертвы, аудитории, или в вашем кармане случайно завалялся козырь, дерзайте, Вы спокойно можете навязывать ваши ценности окружающим или же, как настоящий политик, убедить большинство в вашей правоте, а остальным просто будет некуда деваться, кроме как принять вашу сторону. Победить не берусь, перехитрить попробую. Михаил Кутузов. Расставляйте ваши сети так, чтобы жертва сама попала в них. Запомните, в ваших интересах сделать так, чтобы инициатива никогда не исходила от вас. Гораздо выгоднее пребывать в положении принимающего, нежели просящего. Подстраивайте ситуации таким образом, чтобы не вы висели камнем на шее вашей потенциальной жертвы, а жертва была вынуждена сама к вам обратиться. Вы ни о чем не просите, а лишь делаете одолжение, соглашаясь на неожиданно возникшее выгодное для вас предложение. Вы не подходите к жертве, а оказываясь в поле ее внимания, вызываете интерес. Вы создаете ситуацию и даете возможность приблизиться к вам, интересному, полезному и незаменимому. Если тебя никто не догоняет, значит, ты в хвосте. Создавайте иллюзию конкуренции. Давайте окружающим понять, что вы востребованы как в социальном, так и в личном плане. Вы ведете активную, профессиональную, социальную и личную жизнь. Вы заняты, и у вас не всегда есть время ответить, встретиться и уделить внимание. Однако, как только оно появляется, вы весь внимание. Зачастую большая часть побеждает лучшую. Тит Ливий. Старайтесь не принимать стороны. Настоящие социальпинисты никогда не идут в противоречии с большинством своей референтной группы. Они не конфликтуют, не тратят драгоценную энергию на борьбу, сохраняя её для более важных дел, таких как достижение цели. При этом они не брезгуют воистину макиавелевской тактикой, наблюдением за конфликтами со стороны. Они любят столкнуть людей лбами, пусть себе воюют на здоровье, а в результате получают то, что хотели. Оговорка. Это правило не распространяется на случай, когда вы используете конфликт как часть стратегии для достижения цели. Например, взбираетесь на Олимп как член политической оппозиции. В предыдущих главах мы уже упоминали о джекпотах. Так вот, настало время вернуться к ним и повторить прописную истину. Лучшим способом социальпинизма является вытащить этот самый джекпот. То есть сесть к нему на шею и начать паразитировать. Мы не будем долго останавливаться на этом способе, поскольку он во многом зависит от удачи встретить этот самый джекпот или оказаться в его свите. Тщательный анализ успешных социальпинистов показывает, что лучше всех этим способом на Олимп получается взобраться у антуража джекпота. Партнеров. Джорджина Родригес. Из продавщицы в магазине Гуччи до 20 миллионов подписчиков в Инстаграм. Невеста Роналдо, Друзей. Анастасия Караникулао. 9 миллионов подписчиков в Инстаграм. Подруга Кайли Дженнер. Родственников лоти Томлисон, три с половиной миллиона подписчиков в Инстаграм. Сестра солиста One Direction Луи Томлисон и обслуживающего персонала в виде всевозможных стилистов лоти Сдейл, четыре миллиона сто тысяч подписчиков в Инстаграм. Стилист One Direction. Тренеров милиса Алькантара, один миллион подписчиков в Инстаграм. Тренер Ким Кардашьян. Помощников. Игорь Сечин, бывший помощник Владимира Путина, ныне глава госкорпорации «Роснефть», и даже охранников Виктор Золотов, бывший охранник Владимира Путина, сейчас генерал и глава Росгвардии. С джекпотами в зависимости от типажа взаимоотношений возможны две тактики. Вы либо проявляете лояльность, субординацию и становитесь незаменимым в зацеловывании всех необходимых мест, либо любите, дружите, обслуживаете их и становитесь незаменимым в вашей любовной, дружеской или профессиональной сферах. Если в придачу вы найдете их уязвимое место, вы выиграли джекпот среди джекпотов. На заметку. Вы должны понимать, что с джекпотами вам придется несладко. Богатые люди менее склонны к компатии и менее восприимчивы к нюансам в эмоциях окружающих. Чем вы, простые смертные, беднягам, которые не могут себе позволить нанять специалистов для каждого конкретного действия, постоянно приходится полагаться на друзей, родственников и соседей, чтобы их выслушали, подвезли, посидели с их ребенком, И для этого они вынуждены развивать социальные навыки. Влиятельные, богатые и известные люди зависят от окружающих в гораздо меньшей степени. Зачастую они черствы к их чувствам, потому что окружающие не являются для них источником ресурсов. У них есть деньги, чтобы заплатить за услугу. Чем выше человек поднимается по социальной лестнице, тем больше он теряет связь с реальностью, сами того не подозревая, они выходят за рамки социальных норм, тем самым наживая себе врагов. Но самым интересным является факт, что как только рядом с ними оказывается человек выше статусом, чувство пропорций тут же смиряет их спесь и они тут же вспоминают все социальные нормы и правила поведения. Бескорыстным — иллюзии, корыстным — деньги, на которые можно купить иллюзии. Джон Кеннеди. Разведите свою жертву, хозяина, на бизнес. Успешный социальпинист не настолько глуп, чтобы клянчить у жертвы деньги или выпрашивать бизнес. Вместо этого он придет с готовым проектом по превращению миллионов в миллиарды, Тем самым, создавая впечатление, что это он делает одолжение, помогая хорошо заработать. Естественно, главенствующая роль в этом проекте будет отведена ему, ведь никто лучше него не сможет с ней справиться. Умный социальпинист превратит проект в постоянный заработок для себя и в постоянный доход для хозяина. Никогда не просите. Найдите область, которая развлечет вашу жертву, в которой вы эксперт или которая принесет жертве хорошую прибыль. И заинтересуйте. Содержимое чужих писем гораздо ценнее содержимого чужих кошельков. Лорд Варис. Игра престолов. Если ничего из перечисленного не получилось, у вас всегда остается шантаж. Добудьте грязную информацию на жертву, которая может провести вас наверх. Обвините ее в сексуальных домогательствах, переспите с ним, с ней. Если он, она женат, замужем, и шантажируйте раскрытием. Если они не сделают то, что вам надо.